89. -е. Нередко устремляют к нам мысли, отягощенные мраком. Нам душно от них. От мыслей врагов можно еще защититься, но как оберечься от мыслей друзей, если они не хороши? Так следует думать почаще о том, как не отяготить учителя мыслью. То, что любим, то и бережем, или лелеем, а то мы забота потому любовь — двигатель, если сердце ею горит к учителю света, заботливо соберем все приближающее нас к свету.